Изображалось сознание значительности этой минуты, ее величия, но также ожидания. Некоторые из верующих, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби,